Ник Перуму. Война мага. Миттельшпиль. Интерлюдия первая. Утро псового лая. Ветер, ветер, ветер в лицо. Он играет и выводит прихотливые рулады. Ему годятся и широкие горло дозорных башен, и тонкие прорези бойниц, и острые, в вплоть неба шпили. Он хочет лишь пронестись, закручивая воронки пыли и сухих листьев, сыграть свою песню на великанском органе и скрыться за горизонтом. Замок нависает над пропастью, к нему не ведет никакой дороги. Просто замок на плавающем в пустоте громадном обломке Красной скалы. Сверху, из боков, небо. Где-то далеко внизу... Смутно угадываются очертания земли, затянутой облачной мглой, порой становятся заметны излоны рек, темно-травяные пятна лесных чащ, иногда мелкая россыпь круглых, словно бисер озер. Сверху замок напоминает треугольник с узким основанием и длинными боковыми сторонами, словно наконечник копья. Венчает ее тонкая и острая башня под золото-чешуйчатой островерхой крышей. «Мне скучно, брат». Ракот стоял, скрестив руки у широкого окна, совсем не похожего на бойницу боевой башни. Хагину мы ничем помочь не сможем. Вернее, могли бы, но этот это твой план... Отовлей смотреть тошно. Почему нельзя отправиться туда хотя бы с простым мечом?» Бывший властелин мрака раздраженно одернул тяжелый алый плащ. Некогда он трепетал над идущими в бой полками, а сейчас замер на полу мертвыми складками. «Потому что Эвиал — это только начало». Хадин невозмутимо расставлял фигурки на игровом поле, очевидно, решил сразиться сам с собой. «Потому что кукловоды пока еще только дергают за веревочки, не рискуя высунуться на свет. И потому что у нас, брат, еще три мира на пути у козлоногих, где требуется наше вмешательство, и где это допускает равновесие». «В тех мирах вполне справятся наши подмастерья», — отмахнулся Ракот. «Раз уж мы опять решили отдать их без боя». Открывать порталы невелика велика хитрость, отворить пустые миры мы с тобой, брат, уже очень хорошо научились. Была бы с нами Ялини, только у нее получались такие леса. Ходин вздохнул, кивнул знак согласия. Я искал ее, ты знаешь. И знаешь, что она ответила? Ракот гневно фыркнул, дернул щекой. Знаю, что хотя она порвала с братьями и сестрами, отбыла наказание, но не примет ничего из рук узурпатора. «Не хочет и не надо», – невозмутимо уронил Хедин, двигая какую-то фигурку. Задумался на мгновение и сделал ответный ход. Алые, черные, серебристые, темно-синие, игрушечные воины, страшилища, осадные башни, корабли и тараны на мгновение оживали под его пальцами. «У тебя, лиса, получается, ничуть не хуже, брат». «Не хуже», – Варько усмехнулся Ракот. Хедин произнес эти слова, желая сделать приятное, но как может быть приятно ложь, даже из уст Бога. «Ты знаешь, что я могу». Чаще с буриловыми до да дикими ярами, где ни не ни пешему, век дороги не будет. Это пожалуйста, это всегда. А доброе, светлое, чтобы вышел странник, да так и застыл бы очарованно, это только Яли не могла. По желанию бы ты хоть трижды Бог такое не сделать. Но Ялини не нет с нами, и значит нам остается только творить миры так, как мы умеем». Поджал плечами Хедин, делая очередной ход. Ракот недовольно поморщился, но словно против воли вытянул шею взглянуть, что происходит на доске. Хедин высаживал десант с узких боевых дракаров, так напоминавших о его старом Хединсея и дружине Хагена, тогда еще простого Тана, пусть даже и ученика, познавшего тьму. На игровом поле сейчас разбивались настоящие волны. Кружили чайки, а с высоких мшистых скал, из-за землю дольменов, по высаживающимся воинам метко били из луков какие-то шестирукие синекожие создания с уродливыми змеиными головами. С кораблей отвечали из катапульт. Хедин не поскупился, все происходящее выглядело совершенно как на наяву. «Что-то я не видел у тебя такой игры», – удивил Саракот. «Да вот, купил по случаю, в Зиде». — Не только ты странствуешь в человеческом обличье. — Красиво, с душой делали, — одобрил Ракот, поддергивая плащ и отходя от окна. — Помельче наших будет, но вылеплено добро. — Это кто ж такие с двумя головами? — Именуются звары. Никогда про таких не слышал. Похоже, мастер сам их придумал. Но неважно. Хедин чуть, чуть шевельнул пальцами, и возле берега появилось сразу несколько остроносых кораблей. Воины горохом посыпались в кипящую воду, погружаясь по грудь. «Даже не подумай, что они игрушечные», — невесело смехнулся Сорокот. «Тебе вы, брат, на ярмарках детвору потешать? Не обижайся». «А я не обижаюсь», — пожал плечами Херина. «Тем более, что детишки — самые лучшие и самые благодарные зрители». «А существа эти, они были игрушечными». Очередным движением пальца новый бог заставил корабельные катапульты отправить в сторону обороняющихся еще одну серию дымных ядер. Рекот наклонился, углядываясь разворачивающуюся битву. «У тебя с одной стороны только люди, эльфы, гномы, а и орки, и гоблины, и огры. И вообще всех, кто ходит на двух ногах, имеет две руки и одну голову», — подхватил Хеден. «А против них чудовище». «Что-то ты задумал, брат. Ракот с грохотом придвинул массивное сиденье, ножками которому служили четыре витые рога неведомой бестии. Что за битву ты разыгрываешь и где собрался наступать? Опять все в тайне, опять все один, даже в этом замке, куда дорогу знаем только ты да я». «Тебя не проведешь», — усмехнулся Сахидин. Картинно развел руками. «Все верно. Готовлю удар. На сей раз пора напасть первыми. Я устал ждать». «Удар? Где?» – проревел Ракот, потрясая воздетыми кулаками. «Я пойду с этими, не вздумай даже перечить». Он небрежно тнул пальцем в передовой дракар, заполненный фигурками эльфийских воинов, в темно-синей и черной броне с пышными «Они на острие!» Несколько простеньких заклятий, отклоняющих стрелы, им не помешают Над баррикадами ни одна тварь высунуться не должна А потом надо ударить гномами, вот этими Разгорячившийся Ракот указал на другой корабль О, какие щиты, замечательно Пусть составят черепаху и наступают прямо на... Брат, брат, рассмеялся или Над ним движением брови, замораживая всю картину битвы Сколько тебе лет? Сколько мы уже с тобой работаем новыми богами, а? Не знаю, Ракот скинул Подбородок не считал, и не собираюсь, и вести себя сообразно тоже не собираюсь. Пока умеешь радоваться простым вещам, до тех пор ты жив. «Так что ты все-таки задумал, а, брат?» ну, «В общем, ратином», — признался Хирин. «Ты знаешь, я по мере сил стараюсь не давать разрастаться всяким культом, почитающим ту теплую компанию с именами на «я». С которой у нас в свое время вышел небольшой диспут И как ты знаешь, с некоторых пор я стал ощущать противодействие Малозаметное, но, но упорное Словно кто-то помогал разрозненным пророкам, властителям и мессиям Но чего же тут хитрого? Та самая компания, на я и помогала — безапелляционно заявил Ракот. — Если бы, саркастически заметил Хедин, молодые боги живы и силы не обделены, но они под тем же великим законом равновесия, что и мы. Значит, помогают, но не своими руками. Бывшего властителя тьмы было не так-то легко сбить с толку. Вот эти-то руки меня и интересуют, процедил Хедин. Помнишь, Анны? Мир на пути у козлоногих? Спрашиваешь. Губы ракота растянулись в хищной улыбке. Славное было время. Отвел душу, что называется. И то ты помнишь, мыкнул Хэдин. Да, мы вывели оттуда народ, но кто нам мешал? Их, ты помнишь? Как головы им рубил, прекрасно помню, отшутил Сурокот. А что я еще должен был помнить об этих колдунишках? То, что они хотели сделать: загнать всех и вся в своем мире на алтаре козланул их, помнишь? За кого ты меня принимаешь? Ракот сбросил шутовскую маску туповатого варвара-наемника. Конечно, помню. И помню, что мы с тобой как раз и обсуждали, не могли ли молодые как-то стакнуться с козлоногами, раз уж последние, как оказалось, не обделены ни умом, ни хитрости. Все верно, но молодым с неназываемым не договориться. Он не заключает пактовый союзом. Он нет, а его слуги «Они, да», — признал Хедин, «но кого им по силам обмануть? Именно что-то каких-то третиразрядных колдунишек, пообещая им тривиальное могущество, богатство, ну и под конец благополучное спасение из мира. Мелких чародеев никак не могу, пусть даже и бывших. С победой Неназываемого я мертв, и Иже с ним бежать станет некуда. Может, он верит, что путь — это самый безопасный способ избавиться от Неназываемого». Я придерживаюсь лучшего мнения о Ямерте», — фыркнул Хедин. Он-то прекрасно понимает, что в тот миг, когда путь достигнет, достигнет цели, нашего, наше упорядоченное, как вода, в трюмную пробоину ринется следом. Миры столкнутся и испарятся. Соприкосновение сканью того континуума, откуда пришла эта тварь, гибельна для любой материи из-под рук нашего Творца. Спасибо за лекцию, усмехнулся Ракот. Можно подумать, я не знал. «С тобой никак не поймешь, когда ты шутки шутишь, а когда серьезен. И это после стольких-то веков знакомства. Так что никак это не молодые». Ракот пожал плечами. «Дальние, до которых у нас так и не дошли руки». «Вот именно». По лицу Хидина пробежала тень. «И почему-то у нас всякий раз оказывались очень неотложные дела, когда мы с тобой решали взяться за них по-настоящему. Еще хаос, хотя после Брандея... «Хаос я никогда не сбрасывался с счетов, они терпеливо умеют ждать. Не стало брендея. Будем медленно. Наверное строить что-то новое». По первости, мне и долина была очень подозрительно, пока не понял, что это от предыдущего поколения. «И вся эта битва?» — Рокот кинул в сторону замерзших фигурок. «Проверка. Разведка боем, если угодно. Читающим, наконец, удалось что-то заметить». «О!» — подобрался Рокот. «Какой мир?» «Кирдин!» «Ничем не примечательным нам с тобой раньше не попадался», — Хедин кинул в сторону засветившегося посреди комнаты шара, испятнанного голубыми пространствами океанов, зелеными лесов и желтыми пустынь. «Магия там почти не задерживается, а тамошние колдыны не умеют как следует управлять эфирными потоками». Команда Ариса наткнулась на него совершенно случайно, заинтересовавшись нетипичными возмущениями в магических потоках. Оказалось, там уже есть свой темный властелин, назовем так для краткости, и мир вовсю готовится принести на алтарь, все там уже пути. Ракот некоторое время молчал, делая карту то больше, то меньше, заставляя ее показывать и окрестности Кирдина. «Не понимаю, брат». Он в стороне от главного хода пути. казал ногим нам делать нечего. Я тоже так подумал, кивнул Хедин. Начинающие взялись за работу, но удивительное дело, долго ничего не могли нащупать. Все походило на обычного безумного мага, решившего массовой гигатомбо обеспечить себе, если не бессмертие, то по крайней мере долгие-долгие годы владычества над всем Кирдином. «Если не ошибаюсь, тогда как раз отсутствовал». Хедин хмыкнул. «Я попросил Ариса разобраться». «Арис может. Хваткий паренек, удачная находка». «Твоя находка, твоя», — рассмеялся Хедин. «Не надо мне всякий раз об этом напоминать. Так вот, они потерпели неудачу». Арис лишился троих и оступил сам друг. Колдун быстро набрал силу. Ракот разочарованно фыркнул. «Тоже мне мальчишка, слабак». Он не мальчишка и не слабак. Брось, брат, поморщился Сахидин. Просто задача оказалась не по нему. Тогда Эвиль... Ты послал ее? Эвиль бы не успела. Она слишком далеко, и оттуда не перенестись мгновенно. К тому же, м -м, с ее, мягко говоря, экзотическими пищевкусовыми пристрастиями... Эльфка-вампир, штука редкая, кивнул Ракот. Но я не слыхал, чтобы она потерпела бы неудачу. «Я тоже, хотя в последнее время она была очень озабочена, собирала уцелевших из своего выводка, хотела всех спасти. Одно не успела, и, кстати, тоже в Эвиале. Почему ты никого не послал туда раньше?» «Все заняты», — ухмыльнулся Хедин. «Ты же знаешь». «Знаю». Ракот пристально взглянул на карту. «Так что же сделает твоя проверка?» выяснит, откуда берутся силы у этого колдуна. А в том числе, кивнул познавший тьму, но самое главное, это наш с тобой план. Я вижу прямую связь. «Но ты же сам сказал, что Кирдин в стороне от пути». «Именно», — килнул Келнухедин. «За штатный мир, один из множества, в стороне от, скажем так, интересов неназываемого. Но зато, если посмотреть пристальнее, карта изменилась». Кердин сделался тускло-мерцающей алой звездочкой в окружении голубых, охристых, изумрудных огоньков. Изломанной линты темнела полоса, уже проложенный козлоногими путь. Он и в самом деле проходил мимо Кирдина, никак ему не угрожая. Однако не так далеко ярко сиял белоснежным пламенем мир, отличающийся от других, мир Мелина. Они взялись за Мелин, и начались неприятности в Кирдине. Я плотно занялся окрестностями Зидды, Скорбока, Йоварда и других ключевых миров, и оказалось, что возле каждого есть такой скромный, неприметный мирочек, где потихому творится что-то непонятное. Смотри, брат, здесь, здесь и здесь. «А Эвиал?» – Напряженно спросил Рокот, следя за прихотливой игрой танцующих в воздухе огоньков. «Эвиал связан с Мелином гнилой пуповиной разлома, так что Кирдин накрывает, если можно так выразиться, также и Эвиал. Дело в Кирдине зашло уже очень далеко, надо полагать, что и у Мелине тоже. Я бы сказал, дальше всего зашло в Эвиале, раз уж мы послали туда Хаги с читающим. Те, кто следит за нами, – отчеканил Хадин, – наверняка подумали точно так же. — Я еще тогда удивлялся, что ты не доверяешь даже собственному замку, — понимаешь, кивнул Ракот. — Потому и построил вот этот, куда нет хода вообще никому, даже Хагену, — невозмутимо заметил Хедин. И, само собой, никому из моих м -м, помощников, подмастерий, назовем их так, Арису, Эвиль, Геллере, Меллин, брат, Меллин с его разломом, черный ход в Эуал. Но не только, как я подозреваю. — У тебя кто-то уже там есть? Если нет, пошлем из моих. сейчас предложил раку. Хидин печально покачал головой. «Нет, брат, не пошлем никого. Пусть затеявшие это думают, что у нас совсем другие цели. Например, Кирдин?» «Например, Кирдин!» – кивнул, познавший тьмом. «Это окажется для них достаточно болезненно, чтобы они приняли нашу м -м, демонстрацию за главный удар. А главный удар нанесем по пути». Ракот по нестребимой привычке понизил голос. Два бога, само собой, не нуждались в словах, но оба упорно цеплялись за старые привычки, почти человеческие оставшиеся с забытых времен рассвета их поколения, Голубого города и И для Хидина любви к Сигарлин, верно, кивнул Хедин, надо чтобы они пришли, куда нам надо, а потом из разных миров. Но в кирдинскую игру вмешался кто-то неведомый, не к точно, возможно, желающий внушить нам, что... Это именно тварь неназываемого. И мы должны знать, кто. Только вмешался он, я думаю, не только в забытый Кирдин. В Мелин и в Виал тоже. Эх, а мы все сидим, все больше чужими руками, да из-за угла проворчал Ракот. Всевеликая бездна, брат. Разве ты не понял, что мы с тобой боги не неравновесия, а не деяния? Мы вершина пирамиды, последний камень. Но мы на самом острие. И раз тронувшись... «Покатимся вниз», задавив неведомо сколько по пути. Ракот ничего не ответил. Молча скрестил руки на груди и вновь отошел к окну. Алая скала резала пространство. Высокоподнятая башня, подобно копью, смотрела в зенит. Новые боги пока еще ждали. Однако они уже знали, что казавшееся бесконечным ожидание заканчивается.